Глава 25. Купи себе немного... времени. У Баффета сейчас порядка 110 миллиардов долларов. Если сложить мое и его состояние вместе, тоже получится 110 миллиардов. Но 99% от этой суммы он заработал после того, как ему исполнилось 50 лет. В «Отличной книге «Психология денег» Морган Хаузелл выразился очень точно. Мастерство Баффета в инвестировании, но его секрет – время. Вот что пишет Хаузел в одном из своих эссе. «Если вы хотите улучшить свое финансовое положение, самая мощная вещь, которую вы можете предпринять – это увеличить временной горизонт. Время – самая мощная сила в инвестировании. Она превращает маленькие вещи в большие, а случайные ошибки со временем уходят. Время нейтрализует удачу и риск, а результаты приближает к тому, что люди заслуживают. Речь не о финансовых результатах. Реальный вывод в том, что в любом достойном деле время — главный множитель. Каждый год мы увеличиваем свои знания, знакомства, репутацию, навыки и, надеюсь, капитал. Чаще всего это происходит одновременно. И если вы не прерываете правила сложного процента, не теряете все в кризис. К концу путешествия у вас будет солидная цифра. И чем позже этот конец, тем жирнее будет точка. Финансовый управляющий Ник Магиули пишет, что у его клиентов, которые начали инвестировать поздно, скажем, после сорока, часто возникает вопрос, как нагнать упущенное время. Есть ли вариант не ужиматься до гречки? Еще пару лет назад у меня не было ответа на этот вопрос. Ну типа как-как-никак, раньше надо было думать. Если вы рассчитываете на рыночную доходность, тогда вам остается только больше откладывать. Но ведь есть еще одна опция. Мы концентрируемся исключительно на деньгах, а для сложного процента нам нужно еще кое-что. Время. Если у нас будет больше времени, мы и отложить сможем больше, и процентов набежит больше. А как получить больше времени? Первый шаг мы уже поняли. Начать больше зарабатывать и перестать оглядываться на более богатых соседей. А что, если вместо того, чтобы пытаться купить время, попробовать его заработать? А вот это попробуйте. Как именно? Ответ – физкультура. Регулярные занятия увеличивают не только силу, но и являются самым эффективным способом увеличить то время, которое нам отмерено. Об этом говорит и Питер Аття, хирург-онколог и главный эксперт по долгожительству в одном из подкастов. Правильные нагрузки на сердечно-сосудистую систему Добавят от 3 до 5 лет к общей продолжительности жизни – «lifespan», и 6-8 лет к здоровой продолжительности – «healthspan», то есть к тому сроку, который вы проживете в добром здравии. Это, по большому счету, и есть та жизнь, которая нам нравится, потому что нездоровая жизнь как-то не очень радует. Многим ли для этого придется пожертвовать? Ну, куда меньшим, чем кажется. Если тратить на физкультуру 4 часа в неделю 50 недель в году, и так 50 лет, выйдет всего лишь 10 тысяч часов. Магиулиса считал, что это чуть больше одного года чистого времени. Но этот год добавит вам от 6 до 8 лет здоровья. Выходит, что каждый час в спортзале или на турнике добавляет 5-6 часов здоровой жизни. Сразу понятно, что Ник лукавит. Год чистого времени это совсем не 24 на 365, то есть 8760 часов. Ведь 24 часа в сутки вряд ли можно назвать чистым временем, по сравнению с занятиями в спортзале. Мы все же спим и едим как минимум 8 часов в сутки. Но даже учитывая это, все равно понятно, что ничто другое даже близко не имеет настолько сильное влияние на дистанцию наших инвестиций. Теперь о том, что снижает эту дистанцию. На подкасте у Эндрю Хубермана Атя сказал… что курение добавляет примерно 40% к смертности от всех причин. То есть у курильщика на 40% больше шансов помереть, чем у такого же виртуального некурильщика. Курильщик-курильщика против курильщика здорового человека. Если вы никогда не едите овощей и фруктов, это еще плюс 35% по сравнению с теми, кто ест их пять порций в день. Выходит, что отказ от овощей и фруктов почти так же опасен, как курение. Пожалуй, это забавно. Особенно, когда начинаешь заедать сигарету огурцом. Но отказ от физических упражнений еще страшнее. Даже если вы просто лучше среднего, шансы умереть у вас в два раза ниже, чем у тех, кто в нижней четверти. Но можно же пойти дальше. Если мы сравним кого-то в нижнем квартале с кем-то из топ 2,5%, высочайшим уровнем развития сердечно-сосудистой системы. Риск смерти будет отличаться аж в пять раз. Это самая мощная статистическая зависимость из всех привычек, которые мы в силах изменить. Подумайте, что это значит. Атя, один из самых умных и образованных экспертов по долголетию во всем мире, заявляет, что наиболее важная черта в поведении долгожителей – это упражнения. Он не говорит о том, что надо жрать только чернику или асай, пить чайный гриб и медитировать от рассвета до заката. Или выстраивать какие-то утренние привычки, куда входит уборка постели, которая, кстати, вредна, клещи быстрее размножаются. Зубная нить, кофе и растяжка, несмотря на всю пользу, которую эти вещи могут принести. Он просто советует заниматься. Потеть придется до того момента, пока вы не достигнете верхних 2,5% для своего возраста и пола. Речь идет о показатели показателе VO2max, Максимальном объеме кислорода, который может быть доставлен в ваши мышцы за минуту. Показатель сильно зависит от возраста, уменьшаясь примерно на 1% каждый год. Лишний вес тоже портит картину. У женщин этот показатель ниже. Привет спортсменам-трансгендерам! Значение у обычных мужчин в возрасте от 20 до 40 лет примерно от 30 до 40 мл на килограмм в минуту. А вот у элитных спортсменов показатель превышает 80. Именно так вы и заработаете себе больше времени. А все остальное чепуха, кроме сна. Сон еще важнее, но вроде это и так понятно. И, тоже не очевидно так можно догнать и свои финансы. Не нужно будет корячиться, экономя каждую копейку. Вместо этого надо просто больше заниматься, снижать стресс и продлевать жизнь. Это работающее нефинансовое решение серьезной экономической проблемы. И для тех, кому сложно откладывать больше денег, это, возможно, лучшее решение. Просто проживите подольше, окей? Стратегию мы обсудили, теперь посмотрим на тактику. Как нужно заниматься для долгой и счастливой жизни? Согласно исследованию Гарварда, мужчины, которые могут сделать 40 отжиманий за одну минуту, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 96%, по сравнению с теми, кто не может сделать 10. А самое замечательное, для этого теста не требуется никакой специальной аппаратуры и никому не надо платить. Заметьте, что тут есть ограничения по времени. А это значит, что важна не только сила, но и выносливость, и ВО2. Поэтому нужно регулярно давать себе и силовую, и кардионагрузку. Причем опыт лучших физкультурников мира показывает, что планировать тренировки нужно на каждый день. потому что случается много всего, и реально 7 дней в неделю заниматься вряд ли получится. Двух раз в неделю точно недостаточно. угадайте почему? Потому что они очень часто превращаются в один. Поверьте, жизнь найдет, как не пустить вас на пробежку. Конечно, нет единственно правильного упражнения, так же, как и нет единственно правильного способа строить капитал. Люди качали мускулы и наращивали портфели кучей разных способов. поэтому споры о деталях не имеют большого смысла. Но некоторые детали имеют значение, и с ними стоит экспериментировать, чтобы понять, что работает лучше именно для вас. Вместо того, чтобы, как Сергей Фагия или другой отсидевший биохакер, тратить по 100 тысяч долларов в год на непонятные процедуры и анализы, стоит узнать, что можно сделать бесплатно. А это, внимание, как раз самое главное. Продление жизни превратилось в миллиардную индустрию, но эффект многих прорывных технологий не доказан. Как пишет Арнольд Шварценеггер в своей замечательной имейл-рассылке The Pump Daily, выстраивайте привычки таким образом, чтобы им было легко следовать, и вы будете неостановимы. Долго неостановимы. Вот пять факторов от нашего славного терминатора, которые могут добавить до 13 лет жизни без особых вложений, даже наоборот, сэкономив вам хорошие деньги. Они почти совпадают с рекомендациями Питера Аттиа. Первое. Отказ от курения. Второе. Хороший индекс массы тела. Третье. Полчаса средней или высокой активности в день. Четвертое. Снижение потребления алкоголя. Пятое. Побольше овощей, фруктов, зерновых, полезных жиров, яйца, авокадо и хороших белков, рыбы и птицы в вашем рационе. Индекс массы тела не всегда точен. особенно если у вас много мышц. Точнее может оказаться размер талии. Мужчинам хорошо бы держать ее в пределах 97 см, а женщинам в пределах 89 Давление нужно держать ниже 130 на 85, а сахар в крови в пределах 100 мг на децилитр. А лучше всего проконсультироваться насчет этих цифр у своего врача, а не у меня. У вас же есть свой геронтолог? Есть исследование, которое сравнивает людей, выполняющих все пять пунктов, с теми, кто их не выполняет. В итоге мужчины живут на 12 лет дольше, а женщины на целых 14. Другие исследования показали жизнеувеличивающий фактор сна и общественных связей, плюс 10 лет. Правда, непонятно, еще 10? Другие 10? Или это 10 внутри предыдущих 14? 10 лет... Это как раз те годы, которых не хватает для нашего с Баффетом миллиарда. Да, я не фитнес-гуру, но это пока. Но я тот, кто хочет сделать вас умнее, богаче и счастливее. Почему? Потому что я искренне хочу жить среди умных, богатых и счастливых людей. Замени сигарету на яблоко, подтянись, отожмись и умрешь попозже. Притом богатым и счастливым. И трезвым. Вот простой рецепт. который каждый может вынести из этой главы.